Крас. Первый. Первое. Начальник теперь буду я. Второе. Титло моё будет генеральный санитар. Третье. Жить буду в красном тереме с удвоенной охраной. Четвёртое. На не подходи, но подойдет сразу крюком без разговоров. <звы> Кудеяров. Под скриптом. Город будет впредь и во веки веков зваться Кудеяр Кудеярчск. Выучить накрепко. Кудеяров. Кудеяров. Дикт записал. Так, покажи, что вышло. Э, Кодияров надо крупнее и с завитком. Зачеркни. Перепиши давай, чтобы фамилия большими буквами, эдако с ноготь. После В давай крути так круголями. Вправо-влево вроде как петлёй. О-А. здесь подышал на бересту, чтобы подсохло. Полюбовался. Так, чего бы нам ещё? Пиши. Указ второй. Кудеер Кудеерыч, вы укажите, что праздников больше. Эка, подход у тебя какой негосударственный. Осерчал тесть. Указ подписан? Подписан. Вступил в силу? Вступил. <связь> вот и зови меня. Генеральный санитар. Обращайся как положено, а то позволяешь себе. <связь> а добавка заклинание-то. ЗВОНОК А, добавка, добавка. А давай так. Жизнь, здоровье и сила. Генеральный санитар, жизнь, здоровье и сила. Пиши там. Так. Тебе тоже надо. Хочешь быть зам по обороне? Я хочу генеральный зам по обороне. Это что? Уже подсиживать? Закричал Кести. Подсиживать, а? Причём? Вот вечно вы Прям как я не знаю кто. Ничего не подсиживать. Просто красивый. Генеральный. А еще бы некрасивый. А только двум сразу нельзя. Генеральный всегда только один. Ура! Ты хочешь будь сам по обороне и морским делам? По морским и океанским. Да хоть каким. Давай дальше. Указ второй. Праздников праздников побольше. Пять негасударственный подход. Эру наперво гражданские свободы, а не праздники. Почему? Какая разница? Потому, потому что так всегда революцию делают. Сперначала тирана свергнут, потом обозначают, кто теперь всему начальник, а потом гражданские свободы. Сели писать шурша берестой. За окном начал светать дверями послышался шорох Переговоры шепотом Возня Постучали Ну, кто лезет? Чего надо? Валился холоп с поклоном Там это э, делегации представителей э, Спрашивают Ну как? Каких представителей? каких представителей? Крикнул холоп, оборотясь в сене Народных. Крикнули глухо из сеней Вроде... Лев Львович крикнул. Вот не успели тирана совить, как уже ходаки досаждают. Прослышали, стал быть. Но люди, но не минуты покоя. Народных каких-то. Скажи, революция состоялась благополучно. Тиран не зложен. Работаем над указом о гражданских свободах. Не мешать. Разойтись по домам. Про не забудьте. Крикнули из синей Он мне еще указывать будет. Освободитель Я Гнать его в шею Рассердился кесть Дверь закрой И не пускай никого Мы тут, понимаешь, судьбоносные бумаги составляем он под руку суется Давай, зам, пиши Указ второй Написал? Так Свободы А, тут у меня записанная памятка <къем> из, Не разберу У тебя глаза помоложе, прости-ка Почерк какой, корявый Кто писал-то? Кто, Кто? Я и писал, из книги списывал Консультировался, все, что по науке Читай давай <къем> а -а -а. Свобода слева Или снова Не разберу Пропусти, дальше давай Свобода... Вроде собрание покажи а, а, вроде так Ну да Значит, э, <къем> чтоб когда соберутся, чтоб свободно было То набьется дюжина в одну горницу, накурят, потом голова болит и работники с них плохие <къем> Пиши, больше троих не собираться <къем> А ежели праздник? Все равно А ежели в семье шесть человек? Семь Фу! Тесть плюнул Что ты мне диалектику тут разводишь? Чай-то на бумагу подают Пеню уплатит получают разрешение Пиши Бенедикт записал Больше троих, ни боже мой, не собираться Дальше Свобода печати Это чему бы? А должно быть, чтоб старопечатные книги читали Тесть подумал Можно Хрен с ними Теперь чем без разницы, пусть чай читает педик записал Старопечатные книги читать Дозволяется mm -mm. Подумал и приписал Но в меру mm -mm. Так и Федор Кузьмич Славеву всегда указывал uh -huh. Еще подумал Нет, нельзя людям доверять Чего там, отобрать их И все дела Прочесать городок, слобода за слободой Дом за домом, передряхнуть все Книжки изъять, на семь засов запереть неча ЗВОНОК Почувствовал «Понимаю государственный подход Сам без указа понимаю Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Вот что значит в красном тереме сидеть Эдиктор расправил плечи Засмеялся Высунул кончик языка И аккуратненько передозволяется Приписал «Не» <свел> <свел> <свел> Так Свобода вера испо... испо... Э, исповедание. Да чё ты надоело? Хватит свобод. Тут ещё немного. Хватит. Хорошенького понемножку. К обороне переходим. Пиши. Указ третий. Провозились с обороной до полудня. Порешили обнести городок забором в три ряда. Чтобы от чеченцев с подручней было обороняться Поверху забора на 24 углах возвести будки И в те будки дозор поставить Чтоб днем и ночью в обе стороны зорко наблюдали На четырех сторонах ворота поставить тесовые Ежели кому в поля пройти надо Реп садить или сна вязать Получить в конторе пропуск <музыка> С утра по пропуску выйдешь, вечером назад Холопы в пропуске дырку провертят Али, как тесть выразил, проконпостируют. И имечков пишут. Пропущен, дескать, такой-то десятину сдал. А еще, мелькнул бендикта этот забор против кэси оборона. А постройте его высоким-превысоким, и не пройдет она. А внутри забора ходи куда хочешь и свободой наслаждайся. Покой и воля. И Пушкин тоже так сочинил. Потом еще оборонить Пушкина от народа, чтобы белье на него не вешали. Каменные цепи выдолбить из с четырех сторон вокруг него на столбах расположить. Сверху над головкой козырек, чтобы птицы-баледоницы не гадили. <связать> вот что надо сделать. Выдолбить ладью большую, да с палками, да с перекрестьями, вроде корабля. У речки поставить и Пушкина наверх вторнуть, на самую наверхотуру с книгой в руки, чтоб выше Александрийского столпа из запаса. <ролевые> Пушкина моего. Я люблю просто до невозможности, вздохнул Бенедикт. Больше меня? нахмурился тесть. По три у меня. Пиши указ 28 -й. о мерах противопожарной безопасности. Вита «Папа жалуется, что ты от него отсаживаешься за столом-то. Обижаешь папу-то». «Пахнет от него. Вот и отсаживаюсь». «Пахнет. Видишь, чем же это тебе пахнет?» «Покойником пахнет». «Ну так а чем же? Не тулпаном же ему пахнет». «А мне противно». «Ну так и что? Это по работе». «А я не хочу. Пусть не пахнет». «Скажите, какой нежный». Бенедикт отвечал рассеянно, привычно, не поднимая глаз. «Папа Он сидел за просторным столом в светлой палате красного течения. Бенедикт ел сладкие жамки и читал журнал «Коневодство». Спокойно читал, с удовольствием. Журналов этих цельный коридор. На весь век хватит. Вот, почитайте журнала, а потом «Одиссею» немножко, потом имамот какое, или «Переписку из двух углов», или «Стихи», или «Уход за кожаной обувью». То Сартра Чего захочет, то и почитает Все тут, все при нем навеки веков, аминь Делами государственными Заниматься совершенно не хотелось Скукотища Кахинорскую слободу Сначала думали от города Особым забором отгородить Чтобы они к нам не совались Но потом еще раз подумали И постановили Ни пяди земли не отдадим Високосный год, ясное дело, отменили навеки вечный вечные Титла тестью длинные, парадные разработали В казенных бумагах вельно стал называть его Куде Ярбаша, генеральный санитар и народный любимец Жизнь, здоровье, сила, теофраст, бомбаст Парацельс и Мария и Санчес и Хименес Вольфганг Амадей Авицена Хеопс фон Угенгейм. Тетерия захотел называться Петрович Санк. Министр транспорта и нефтедобывающей И нефтеперерабатывающей промышленности А что это значит? А это значит, что он воду пензин С под земли велел ведрами да ушатами всю повычерпать, да в подвал перетаскать А вода красивая поверх условно радуга отливает Но на вкус поганая И над всей тягловой силой Над всеми перерожденцами он главный